Глава 393. Способности Тайка. Родители Мэн Личёны уже были далеко не молоды, особенно это касалось его отца, который из-за седых висков и морщинистого лица, преисполненного страданий, выглядел на 60 с лишним лет. А мать Мэн Личёны могла стоять на ногах только благодаря двум близким людям, которые поддерживали её. Всё лицо было залито слезами. Когда Цзуи спустился вниз... Пожилая пара стояла на перекрёстке, окружённая десятком людей, и спорила со множеством полицейских и охранников. «Это главный консультант экстрабюро, господин Зо», сопровождавший и охранник сообщил. «Именно консультант Зо спас утром шестерых человек». Услышав его слова, родители и близкие Манличина Личина моментально воодушевились и впились в Дзои полными надежд глазами, опасаясь, что если моргнут, то он исчезнет. «Консультант Зо!» Отец Манличина Личина сделал шаг вперёд, издрожье в голосе спросил. «Я папа Мэн Личона. Вы можете мне сказать, жив ли сейчас Мэн Личон или мёртв?» Как только он произнёс последнее слово «мёртв», стоявшая рядом жена снова тихо заплакала. «Я не знаю». Цзуи ответил. «Но поиски Мэн Личона до сих пор продолжаются, я сейчас отправляюсь разведать обстановку. Если появятся какие-то новости, я обязательно извещу вас». «Господин Зо." Мать Мэн-Личан с покрасневшими от слёз глазами промолвила. «Наш Личан — единственный ребёнок в семье. Моляя вас, спасите его. Если с ним что-то случится, я этого не переживу». Говоря это, она начала вставать на колени перед Зои. Обладавший быстрой реакцией, Зои немедленно протянул руку и придержал женщину, серьёзным видом сказав. «Я сделаю всё, что в моих силах. Если Мэн-Личан всё ещё жив, я непременно верну его назад». Если же мёртв, то тут Зуи ничего не мог гарантировать. Не мог даже обещать, что вернёт труп. «Спасибо! Спасибо!» Родители Мэн Личана неоднократно выражали благодарность, очевидно, теперь полностью полагаясь над Зуи. «Не волнуйтесь, и скоро дожидайтесь вестей». Едва Зуи замолк, как бродительные клейма соблюдения обещаний и сочувствия одновременно завибрировали. Это означало, что стоит ему выполнить своё обещание, и тогда он получит в награду добродетельную силу. А если Ман Личен будет благополучно возвращен, размер этой награды будет немаленький. Это и послужило важной причиной, почему Цзуи пожелал встретиться с родителями Манличена. Добродетельные рыцари вовсе не святые без желаний и стремлений. Цзуи совершал добрые, справедливые и храбрые поступки не ради денег и славы, но ради добродетельной силы. Он снова поднялся наверх в ангар. Предупредив Шейн де Пины и остальных, Цзуи повторно вошел в светящиеся врата и тотчас телепортировался в мини-мир. Он оказался на том же месте, что и в прошлый раз, на песчаном берегу моря. Но на этот раз он понимал, куда направиться. Уже однажды побывав в этом мини-мире, Цзуи выяснил, что время здесь протекает с той же скоростью, что и в реальном мире. К тому же совпадали день и ночь, поэтому сейчас здесь был вечер. Он не сразу побежал в деревню гоблинов, а кинул Тайка на землю. «Трансформируйся, я посмотрю». Цзуи хотел проверить, остались ли у этого пройдухи экстраординарные способности в мини-мире. «Гав!» Таек, не смея сопротивляться приказу и мигом отозвался. Мышцы резко вздулись, тело с поразительной скоростью увеличилось. Он в мгновение ока превратился в настоящего сырепого зверя-бяздны. После своего первого перерождения Таек не только обрёл новые способности, но и в трансформированном состоянии становился намного сильней. Его внешний вид был довольно устрашающим. Увеличившийся цербер-бяздны издал низкий рек, уставившись на Цзуи глазами размером с кулак. «Ха?» Пройдуха Тайк вдруг обнаружил, что тиран, который постоянно заставлял его трястись от страха, похоже, стал слабее и больше не представляет большой угрозы. «Что за дела?» «Бац!» Пока Тайк лукаво вращал глазёнками, Эдзуи ударил его кулаком по лбу. «Достаточно». а Тайк обидчиво втянул голову в плечи. «Достаточно так достаточно. Зачем ещё и бить меня!» Эдзуи мельком взглянул на него. разве ты по-другому понимаешь?» Обычно Баор сильно баловал этого пройдоху, если держать его в узде и никак не наказывать, рано или поздно он сбунтуется. Тайк тут же показал заискивающую улыбку и послушно вернул себе прежний облик. В данный момент Зуи испытывал немало изумления. Потому что этот мини-мир своими первозданными законами жёстко ограничивал в силе чужаков. Как только Зуи телепортировался, уже нельзя было использовать энергию Ци и силу света. Приходилось полагаться на убийство монстров и получение опыта, чтобы разблокировать часть силы. Но эти же самые первозданные законы явно не действовали на Тайка. Этот пройдоха по-прежнему сохранил свои экстраординарные способности и не подвергся никакому влиянию. Эдзуи не понимал, почему первозданные законы этого мира не ограничивают экстраординарные способности постороннего магического зверя. Возможно, причина заключалась в самом происхождении Тайка. В любом случае, это, несомненно, была хорошая новость для Эдзуи, поскольку это означало, что у него появился сильный помощник в мини-мире. При этих мыслях Цзуи с ещё больше надежды посмотрел на Тайка. Последний, впрочем, даже был приятно удивлён в ему чести. «Пойдём». Цзуи поспешил в поселение гоблинов. Под сиянием кровавой луны он вместе с Тайком максимально быстро преодолел густые заросли и без труда отыскал деревню. Заметив возвратившегося Цзуи, сидевшие вокруг костров и наслаждающиеся ужином гоблины попадали на колени, чтобы поприветствовать его. «Повелитель!» — следом подоспел старый гоблинский жрец и почтительно промолвил. «Мы кое-что обнаружили во время поисков!» Адзуи сразу приободрился. «Что обнаружили?» Жрец махнул рукой, и один гоблин поднес глиняный таз. В тазу валялся какой-то потрёпанный хлам, который выглядел так, будто провалился в земле несколько десятилетий, но всё-таки смутно можно было разглядеть, что это за вещи. «Мобильный телефон, кошелёк, удостоверение!» Адзуи спросил. «Где вы это нашли?» «В той стороне!» Жрец указал направо. «На юге кровавой луны! Когда жители племени принесли эти вещи, я велел им продолжать поиски в том направлении!» В этом мире гоблины делили стороны света по местоположению луны и солнца и считали время по песочным часам. Эдзуи кинул глиняный таз перед Тайком. «За работу!» На мордашке Тайка показалось отвращение, но под давлением тирана он всё же послушно понюхал барахло в тазу. Если эти вещи принадлежали Манличчено, то на них точно остался его запах, запах тела и души. Тайк с самого рождения обладал превосходным обонянием и в прошлый раз помог Эдзу поймать преступника по делу о кровавых жертвоприношениях. Гав, перебирая короткими лапками, он с Лаем побежал в ранее указанную жрецам сторону. Эдзу неотступно последовал за Тайком.